Президент на мгновение задумался и вновь посмотрел в камеру. «Я слушаю, мистер Ли, хотя то, что вы действуете втайне от ВМС, меня немного смущает. Впрочем, чтобы вас не рассекречивать, скажу, что я получил информацию от Агентства национальной безопасности. Сейчас вы поймете, почему мы так осторожничаем, сэр!» Старик секунду-другую помолчал. «Мы пытались связаться с ВМС». «Директор Комптон не даст соврать, однако те даже говорить с нами не пожелали». «Мне не впервые иметь дело с территориальными конфликтами, сенатор!» «Господин президент, мы, точнее сказать я, не согласен с тем, как нынешнему делу подходят ВМС!» Президент взглянул на свои руки. «Сами знаете, я всегда давал группе события свободу действий, однако должен предупредить, если я посчитаю, что ваша информация...» не заслуживает первоочередного внимания. Я встану на сторону ВМС. Это их самолеты их люди. С какой стати расследованием несчастья должна заниматься посторонняя организация?» Лицо президента слегка покраснело. «Директор Комптон ознакомит вас с информацией, которую получили мы, сэр. А потом позвольте изложить». Ли снова на миг замолчал. «Свою версию случившегося...» Президент поджал губы и качнул головой. «Хорошо, вы отвлекаете меня лишь от общения с дочерьми и от приготовленного ими барбекю. Прошу вас, мистер Комптон, я вас внимательно слушаю». Комптон попросил Коллинза и Эйврита перенести подставку туда, откуда фотографии были хорошо видны президенту. Ли сел подальше, на стул у стены. Элис расположилась с ним рядом и что-то строго ему зашептала. Сенатор в ответ рыкнул. Она обиженно выпрямилась. найлс кратко ознакомил президента с подробностями случившегося. Колин сидел за столом и неотрывно смотрел на экран. Остальные поглядывали на папки, разложенные перед каждым помощником Найлза. Изображение президента внезапно исчезло с экрана. «Наверное, мы его напугали», — предположил сенатор нарушая воцарившееся в зале гробовое молчание. Ему ответили сдержанными улыбками. Несколько мгновений спустя президент теперь в очках, вернулся на диван перед камерой. «Версия командующего ВВС США в зоне Тихого океана совпадает с вашей. Один из членов двух экипажей уцелел. По словам адмирала, он рассказывает удивительные вещи. Примерно о том же самом толкуете вы». Президент поднял глаза от листов, полученных по факсу от группы событий. А где этот человек? Каковы в его отношении планы командования? – спросил директор. Он улетел в Мирамар. Найл Скомтон взглянул на камеру и расположенный за ней монитор с крупным изображением президента. Мы бы хотели с ним побеседовать. Это невозможно, по крайней мере в ближайшее время. Я благодарен вам за столь активное участие в этом деле. Но главные действующие лица в нем – ВМС. Неужели вы не понимаете?» Ли снова поднялся. «Господин президент, вы прекрасно знаете, что я человек основательный и обращаюсь к вам с просьбами. Только тогда, когда на то есть серьезные причины. Документы у вас в руках. Вы понимаете, что мы в состоянии сделать немыслимые открытия, но хотите отфутболить нас. Почему?» во первых потому что чувствуете что мы не дадим маху во вторых потому что не желаете с нами связываться президент соединенных штатов покачал головой громко рассмеялся бросил бумаги на кофейный столик положил на него ногу откинулся на мягкие диванные подушки и взглянул на монитор поверх очков черт побери этого то я и боялся вы точно тигр преследующий жертву так или иначе «Сейчас я решительно настроен стоять на своем. Найлз, я назначил вас на пост директора, для того, чтобы вы держали этого старого упрямца от меня подальше. Надо заметить, вы не слишком успешно справляетесь со своими обязанностями». «Сенатор, нечто вроде моего микрофона, господин президент!» Ли, тяжело опираясь на трость, пристально смотрел на экран. По лицу президента пробежала тень недовольства, Бесстыдник! Шутливо процедил он сквозь зубы. Я и так слишком много вам позволяю. Президент США приготовился слушать. Никто из участников совещания, за исключением Найлза Эллис, понятия не имели, что сенатор Гаррисон Ли обращается к главе государства с последней просьбой. Проиграет ли он или добьется цели, независимо от результата, его песенка спета. Человек, обнаруживший несчетное количество исторических ценностей и переписавший не одну главу мировой истории, после нынешней беседы с президентом о летающих тарелках, уйдет со сцены. «Господин президент! Дамы и господа! Перед вами документы, которых нет ни в одном компьютере! Их не видел никто, кроме Найлза!» Сидевшись за столом, обменялись недоуменными взглядами. Президент не сводил глаз сенатора. О событиях, случившихся 3 июля 47 -го года, старательно умалчивали. Тем не менее о них известно многим. Розвелский инцидент не выдумка. Вот как все произошло: в захолустном местечке, неподалеку от городка Розуэлл, упал неопознанный летающий объект. Предполагается, что члены экипажа все до одного погибли. На рассвете фермер по имени Мак Брейзелл и соседский мальчик. Семилетний гипроктор. Пошли разведать, что за грохот потревожил их накануне поздно вечером. Они обнаружили на участке Брэйзела обломки, которые приняли за потерпевший крушение самолет. Наверное, бомбардировщик или что-то подобное, рассказывал фермер. Повсюду валялись обломки. Сенатор замолчал и взглянул на президента. Тот внимательно слушал. Пока Ли говорил на стенах конференц-зала, Зажглись экраны с поразительно четкими фотографиями мака Брейзела и места Розуэллской аварии. Монитор президента в Кэмп Дэвиде разделился надвое. На одной из половин возникли такие же изображения. Брейзелл собрал несколько обломков, принес их домой и позвонил местному шерифу, а тот связался с Розуэллским подразделением ВВС США, 509-м смешанным авиаполком. В те времена это была единственная в мире база, обладающая ядерным оружием. Разобраться на месте в чем дело, отправили разведчика, майора Джесси Марсела. На экранах появилась фотография улыбающегося офицера ВВС, что стоял вместе с несколькими представителями военной полиции посреди поля. Вернувшись на базу с собранным необычным материалом, Марсел отчитался перед командующим. Когда местная Розуэльская радиостанция начала рассказывать о необыкновенном крушении всему миру, трансляцию прервали, предположительно ФБР. Однако на этом история не закончилась. Сенатор налил из кувшина воды и сделал глоток. 8 июля офицер по связям с общественностью 509-го авиаполка поручил младшему лейтенанту Уолтеру Хонту выпустить пресс-релиз. На экранах высветился заголовок знаменитой газетной статьи. «Люди с большими звездами на погонах пришли в ярость. Если бы не президент Трумэн и не вмешательство группы события, отдельные личности в попытке скрыть тот факт, что у них хранятся обломки НЛО, выступили бы против собственного народа». «Что вы имеете в виду, сенатор?» — спросил президент. «То и имею, сэр. Командование вооруженных сил и серые кардиналы того времени» были готовы уничтожить тех, кто мог раскрыть их тайну. Я знаю, что говорю, потому что в ту пору сам был в Розуэле. Печально произнес Ли. А где теперь эти обломки? Спросила у него Силия Браун. Неизвестно. Колонна, что везла их в центр группы события, бесследно исчезла между Нью-Мексико и Невадой. Узнать ничего не удалось. Я лишился первоклассных ребят из службы безопасности, в том числе и доброго друга. «Доктор Кеннет Эрли!» «Неужели ничего не удалось найти?» Поинтересовался президент. В результате расследования, проведенного ФБР по распоряжению президента Трумана, выяснилось, что странные предметы были замечены в Форт-Уорде, штат Техас, потом на авиабазе Райт в Огайо. но к моменту, когда туда прибыла группа ФБР, и обломки, и люди, видевшие их, странным образом исчезли. Присутствовавшие оживленно перешептывались. Коллинс наблюдал за игрой чувств на лице президента. «Крушение летающей тарелки, таинственное исчезновение следов аварии. Такое происходит в стране отнюдь не каждый день». «Наверняка вам хоть что-нибудь да известно. Во всяком случае, у вас имеются какие-то предположения», — произнес президент. «Правильно, сэр, но об этом я могу побеседовать лишь с вами». И нашим новым начальником службы безопасности, майором Джеком Коллинзом. Отчеты ФБР были опечатаны при президенте Эйзенхауэре в 1957 году. Полагаю, следует пригласить на встречу директора ФБР и, возможно, ребят из -за реки», — сказал президент, имея в виду представителей ЦРУ. Наконец он отыскал взглядом Джека, сидевшего в дальнем конце зала, продолжительно посмотрел на него и взглянул на остальных присутствующих. «Хорошо, сэр!» — сказал Ли. «Не следовало позволять президенту отвлекаться на посторонние темы. А теперь попрошу всех открыть папки. В них то же самое, сэр, что вы получили по факсу. Директор Комптон, прошу вас!» найлс снова поднялся со стула. «С помощью данных, предоставленных сенатором Ли...» мы смогли довольно точно определить траекторию полета летательного аппарата, разбившегося в июле 47-го года. Он достал из папки лист бумаги. Остальные нашли на своих копиях то место, на которое указывал директор. В дальнем конце конференц зал из-под тайного отверстия в стене, выехал прозрачный пластиковый лист, шириной в 10, длиной в 6 футов, и четыре плазменных монитора, оказавшиеся позади него, Разом погасли. Внутри пластика загорелся жидкокристаллический экран нового поколения, управлял которым в компьютерном центре один из ассистентов Найлза. Возникшее на экране изображение было настолько четким, что можно было следить за движением облаков и видеть на карте городов мерцание огней. «Венесуэла, Южная Америка, время примерно 23.50». 2 июля 47 год. Погодные условия воспроизведены с помощью компьютера на основании данных Национальной метеорологической службы. В этот день один из экипажей панамских авиалиний, двигаясь на запад в сторону столицы, заметил в воздухе неопознанный летающий объект. В управлении транспортными потоками Венесуэлы сохранилось такое сообщение. Он был круглой формы и двигался с невероятной скоростью. Ровно в 23.55 представители вооруженных сил США перехватили сообщение с британского военного крейсера, который находился у Панамского побережья. Над судном на малой высоте пролетел неопознанный объект, в результате чего служащие, находящиеся на палубе, получили ожоги. По нашим предположениям, НЛО был поврежден, так как из задней части необыкновенного аппарата валил дым. Следовательно, НЛО достиг, по крайней мере, Панамы, и не исключено так же, как в сегодняшнем случае, был неисправен. «Переместимся на север», — продолжал Кумптон. Свидетели необъяснимого происшествия, случившегося севернее Мехико, рассказывают следующее. «В 23.59 с аэродрома взлетел небольшой самолет, когда чуть южнее послышался глушительный рев. Мы повернули головы и увидели в небе огромный круглый предмет. Он подлетел настолько близко к земле, что затрясло машины и закачало деревья. В этот момент к земле с небывалой скоростью приблизился еще один круглый аппарат. Его спутанная струя надвое рассекла темную дождевую тучу. Объект врезался в небольшую сесну, только что поднявшуюся в воздух. Погибла целая семья. Тарелка последовала за первым НЛО. Оба объекта полетели на север. Ровно через 20 минут. Во время грозы произошло крушение в Нью-Мексико. Символ на экране, обозначавший цель, растворился в плывущих облаках, а мгновение спустя на карте Нью-Мексико замигал сигнал. Сенатор убежден в том, что аппараты, прилетевшие на Землю в 47 седьмом году, были того же типа, что и сегодняшние. Между прочим, на сбор всей этой информации и ее обработку у нас ушли долгие годы заговорил сам сенатор. «Все невольные свидетели того события утверждают, что забыть такое невозможно. Капитан Крейсера к великому неудовольствию британского адмиралтейства даже сделал соответствующую запись в бортовом журнале». Он повернулся к президенту. «Господин президент, события, случившееся с интервалом в 57 лет, схожи до мельчайших подробностей. На первый объект нападает второй, судя по всему, с целью его уничтожить. «Понимаю, к чему вы клоните, и вижу несомненное сходство». Последовательность событий повторилась в точности. Та же самая траектория. Две тарелки. Одна из них повреждена. В 47 седьмом первое НЛО приземлился на юго-западе США. Сегодняшний объект летел по тому же маршруту. Не удивлюсь, если выяснится, что он опустился на землю в той же самой сельской местности, в том же районе. «Чего вы добиваетесь, сенатор?» Гаррисон Ли вернулся к своему месту во главе огромного стола для переговоров, на сей раз почти не хромая. «Господин президент, я прекрасно понимаю, что ВМС хотят скрыть ЧП, и при любых других обстоятельствах я сказал бы, да, это дело нас не касается, но поскольку нечто подобное уже происходило, согласно уставу нашей группы, мы вправе принять участие в процессе расследования. Судя по характеру Розуэльского инцидента, значение этих двух событий огромное. Сведения, полученные нами в прошлом, и те, которые, я не сомневаюсь, мы всеобщими усилиями соберем в ближайшем будущем, свидетельствуют. Сегодняшнее происшествие, равно как и ЧП в 47 седьмом году, это целенаправленные шаги иноземных сил к разжиганию войны. Члены группы, Стали взволнованно перешептываться. Президент моргнул, но ничего не ответил. «Еще раз повторю, данные о событии 1947 года мы собирали много лет. Я направил их вам по секретному каналу связи. Подчеркиваю, информация в высшей степени секретная». Ли глубоко вздохнул, помолчал и уверенно продолжил. «Мы с Найлзом не верим в случайные совпадения, господин президент. «И настаиваем, чтобы расследованием занялись наши люди!» Он взглянул на лица своих верных подчиненных, которых лично воспитывал для изучения событий подобной важности. «Полагаю, неопознанные объекты появляются в нашей стране согласно некоему плану. В прошлый раз операция провалилась, по причинам, которые стали известны многим и еще до конца не изучены. Если теперь все пойдет как задумано, не исключено!» что нам не избежать серьезных неприятностей. Собравшиеся, сидели молча и смотрели то на Ли, то на президента, раздумывая, верно ли чудовищное предположение сенатора. Президент встал с дивана, прошел куда-то к камере и через несколько секунд вернулся на место с пачкой бумаг в руке. «Хорошо, но держите меня в курсе всех своих дел, ясно, черт побери!» Он стал просматривать документы, только что переданные ему из Невады. «Да, сэр», — ответил сенатор, — «а как насчет уцелевшего парня с Карла Винсона? Необходимо без промедлений отправить его к нам». «Я займусь этим вопросом, как только угощусь подгорелыми хот-догами. Такой вариант вас устроит?» Президент поднял глаза от бумаг и посмотрел на экран. «Конечно, сэр. Спасибо. Мы будем на связи». Приятного аппетита и, мистер Ли, сказал президент, перебивая старика. По-моему, одним вам с этим делом не справиться. Подключим к расследованию, по крайней мере, комитет начальников штабов и Совет безопасности. Ребята из ЦРУ, не принимая в расчет события сорок седьмого года, убеждены, что сегодняшнее дело носит военный характер и что совершено жестокое убийство. Президент сдвинул брови. Его изображение исчезло с экрана. Сенатор опустился на стул и тяжело вздохнул. Колин заметил, как Элис легонько похлопала ли по руке. Старик улыбнулся коллегам и кивнул на директора Комптона. — Ну что, мои дорогие, разрешение получено. В скором времени придет письменный приказ, и мы начнем президентское расследование. Каковы ваши соображения по поводу этих тарелок? На мгновение в зале воцарилась полная тишина. Затем ее сменило всеобщее оживление. Начальники отделов стали продумывать план действий и распределять обязанности. Джек и Карл внимательно слушали. Гаррисон Ли сидел, опираясь на трость обеими руками. Элли сто и дело поглядывала на него. Но справиться о его самочувствии не осмеливалась. Она и так знала, что ему плохо.